Глава вторая. Человек, известный всей стране, сидел за столиком номер 10 в ресторане Mayflower на Коннектикут-авеню. Столик стоял у окна, и посетитель рассеянно посматривал на улицу, в его взгляде угадывалась враждебность. Он приехал точно в 11.35, закончит обед, и уедет ровно в 12.40. Привычка, которой он придерживается более 20 лет. Лицо с крупными скулами, приплюснутым носом и глазами на выкате, было бесформенным. Нижняя челюсть отвисла, морщинистая потемневшая кожа нависала над глазами, редкие торчащие волосы свидетельствовали о жесткости характера, которая проявлялась также в агрессивно-недоброжелательном выражении лица его всегдашний собеседник отсутствовал. Ослабевшее здоровье и два приступа помешали ему появиться здесь. Мужчина посмотрел прямо перед собой, словно ожидая увидеть своего коллегу, но никого не было, и от этого у него задрожали пальцы и начал подергиваться рот. Он ушел в себя, однако глаза беспокойно метались по сторонам. Обычно обслуживавший его официант сегодня отсутствовал, и это было воспринято как личное оскорбление, о чем он не применил заявить. Фруктовый салат с пирамидкой из домашнего творога в центре был приготовлен для столика номер 10. Его достали из нержавеющего кухонного шкафа и поставили на стойку для официантов. Белокурый помощник шеф-повара, временно нанятый на эту должность, расставлял по порядку подносы, наблюдая за тем, чтобы все было как положено. С блокнотом в руке он подошел к фруктовому салату для десятого столика. Под блокнотом находились серебряные щипчики, в которых была зажата мягкая белая капсула. Блондин улыбнулся официанту, выходившему из кухни. Одновременно он опустил щипчики в творог, вынул их и отошел в сторону. Вскоре он вернулся за заказом для десятого столика и вилкой поправил пирамидку из творога. В капсуле была небольшая доза ЛСД. Капсула растворится, и препарат начнет действовать через 7-8 часов, вызывая незначительное стрессовое состояние и отсутствие координации. Но этого будет достаточно. К моменту смерти в крови не останется никаких следов. Женщина средних лет сидела в комнате без окон. Она вслушивалась в голос, звучащий из настенных динамиков, затем повторяла слова и записывала их на магнитофон. Ее задача состояла в максимально точной имитации этого голоса. Она воспроизводила малейший оттенок интонации, каждый нюанс, в том числе короткие паузы за слегка свистящим «с». Голос из динамиков принадлежал Эллен Гэнди, которая много лет была личным секретарем Джона Эдгара Гувера. В улу небольшой студии стояло два упакованных чемодана. Через четыре часа женщина будет на борту трансатлантического лайнера. Первый отрезок ее маршрута закончится на юге Балиарских островов, на Мальорке в доме с видом на море. Однако сначала будет Цюрих, где государственный банк, после того, как она подпишет документы, переведет на счет в Берклейс-банк определенную сумму, а тот, в свою очередь, двумя переводами направит эту сумму в свое отделение в Пальме. Первый перевод будет сделан сразу, а второй через полтора года. Женщину нанял Варк. По его мнению, для каждой работы требовался опытный профессионал. Варуку удалось самому заложить программу в вычислительном центре Совета национальной безопасности и заполучить желаемую кандидатуру. Она была актрисой, работавшей раньше на радио. В 1954 году она вместе с мужем попала в списки красных. С тех пор ей так и не удалось поправить свои дела. Охоту санкционировала и направляла Федеральное бюро расследований. Ее муж, обладавший незурядной талантом, В течение семи лет оставался без работы. Его сердце не выдержало. Он скончался на станции метро по дороге в банк, где служил простым клерком. Профессиональной актрисой она перестала быть 18 лет назад. Боль переживаний, отрешенности и одиночества сделали ее неконкурентоспособной. Но сейчас речь шла не о конкуренции. Женщине не было известно, зачем она делает то, что ей поручено. Единственная ее задача состояла в том, чтобы на другом конце провода прозвучало односложное «да». Она должна была позвонить человеку, которого ненавидела всем своим существом, главному зачинщику безумия, отравившему ей жизнь. Вечером, в начале десятого, телефонный фургон в северо-западной части Вашингтона был обычным явлением. Улочка заканчивалась тупиком, в котором находилась резиденция посла Перу с внушительными воротами и щитом с изображением национального герба. На левой стороне улочки возвышался дом из повлекшего красного кирпича, принадлежащий директору Федерального бюро расследований. В этих двух резиденциях почти непрерывно велись работы по совершенствованию оборудования связи. Время от времени белые фургоны со множеством антенн патрулировали в этом районе. Было известно, что Джон Эдгар Гувер распорядился ввести патрулирование, чтобы воспрепятствовать возможному электронному шпионажу со стороны агентов враждебных стран. Телефонный фургон проехал по улице, развернулся, снова доехал до 30-й улицы и повернул к гаражам. За гаражами позади резиденции Гувера Тянулась каменная стена. Тут стояло еще несколько домов, из окон которых просматривалось владение директора ФБР. Водитель телефонного фургона знал, что за одним из этих окон находится агент бюро и ведет круглосуточное наблюдение. Группы наблюдения были засекречены и менялись каждую неделю. Водитель фургона знал также, что агент обязан позвонить по специальному номеру и задать вопрос о том, почему понадобилось... Присылать ремонтный фургон в столь поздний час. Оператор проверит список заявок и искренним голосом сообщит то, что известно. В распределительном блоке произошло замыкание. Видимо, белка задела поврежденную изоляцию. Из-за этой неисправности появился шум на линии. Работая в Совете национальной безопасности, Варак научился не отвечать односложно на вопросы, задаваемые службой наружного наблюдения. Простому ответу не поверит, так же, как и запутанному объяснению. Всегда нужна золотая середина. В фургоне раздался сигнал высокочастотного радиопередатчика. Бдительный агент ФБР уже позвонил в телефонную компанию, желая получить объяснение. Водитель включил аппаратуру. Он должен был ждать ровно 46 минут. За это время ему необходимо подсоединиться к каналам энергосети, ведущим в резиденцию Гувера. Кабель под большим напряжением снабжал сигнальную систему, а кабель с меньшим напряжением использовались для освещения и питания радиоприемников и телевизоров. Выявить, где находится питание сигнальной системы, было особенно важно. Лимузин свернул направо с Пенсильвания-авеню на 10 улицу и остановился перед дальним западным входом ФБР. Автомобиль был точно такой, на каком директор ежедневно приезжал на службу. С такой же небольшой вмятиной на хромированном бампере, которую Гувер приказал оставить в надедание водителю Джеймсу Крофорду за его невнимательность. Конечно, это был другой лимузин, а не тот, что охранялся денно и ночно. Но никто даже Крофорд не смог бы отличить его от настоящего. Водитель сказал нужные слова в микрофон на приборной доске, и массивные стальные ворота раздвинулись. Ночная охрана отдала честь, и автомобиль, миновав арку из трех бетонных конструкций, подъехал к небольшому овальному подъезду. Дежурный охранник выбежал из южного входа, взялся за ручку правой задней дверцы и распахнул ее. Из машины быстро вышел Варок и поблагодарил остолбеневшего охранника. Водитель и третий человек, сидевший рядом, тоже вышли из машины и вежливо, сдержанно поздоровались. «Где директор?» — спросил дежурный. «Это личный автомобиль мистера Гувера». «Мы здесь по его распоряжению», — спокойно ответил Варок. Он приказал немедленно провести нас к внутренней охране. Они должны его позвонить по экранированному телефону. Боюсь, что-то чрезвычайно срочное. Пожалуйста, поспешите. Дежурный взглянул на трех хорошо одетых мужчин с уверенной и четкой речью. Его опасения развеялись, и поскольку они знали сверхзасекреченные коды для въезда, которые менялись ежедневно, кроме того, они имели распоряжение позвонить самому директору, причем позвонить по экранированному телефону с пульта внутренней охраны. Дежурный кивнул и повел их по коридору к следующему контрольному посту, затем вернулся на свой пост ухода. Рядом с широкой стальной панелью, покрытой бесчисленными проводами и небольшими телеэкранами, сидел старший агент, одетый так же, как и подошедшие к нему люди. Варак достал из кармана удостоверение личности. Агенты Лонгворф, Крепс и Солтер, произнес он, положив удостоверение на стойку, вы, видимо, парк. «Да», — ответил агент, взяв удостоверение Варака и два других поданных ему документа. «Мы разве встречались, Лонгворф?» 10-11 назад в Квантико». Агент быстро взглянул на удостоверение, положил их на стойку и попытался вспомнить. «Да-да, вспомнил, Лонгворф. Давно не виделись. Он протянул руку. Варак пожал ее». «Где же вы были?» Ля Йолла. Надо же, какие у вас приятели. Именно поэтому я здесь. Со мной мои лучшие люди из Южной Калифорнии. Он позвонил мне вчера вечером. Плохие новости, парк. Совсем неважно, и почти прошептал он. Похоже, что мы приближаемся к открытой территории. Выражение лица агента резко переменилось. Он был явно поражен. Среди высших чинов в бюро выражение «открытая территория» означало «немыслимое». «Директор болен, серьезно болен, может быть, смертельно?» «О, Боже!» — прошептал Парк. «Он просил вас позвонить ему поэкранированному». «О, Господи! В данных обстоятельствах вполне естественно ему хотелось этого меньше всего. Чего он хочет? И что мне ему сказать, Лонгворф?» «О, Боже мой! Он хочет, чтобы мы прошли в его кабинет». «Скажите ему, что мы здесь, получите от него указания и пропустите одного из моих людей к релейному контролю». «К релейному контролю? Зачем?» «Спросите у него». Парк молча посмотрел на Варака, затем взял телефонную трубку. В пятнадцати кварталах к югу в аппаратное здание телефонной компании сидел мужчина. Его пиджаку было приколото пластиковое удостоверение с фотографией, под которой крупными буквами было написано «Инспектор». От его правого уха к усилителю на полу спускался провод, рядом с усилителем стоял небольшой магнитофон. Аппаратура была подсоединена к пульту. На усилителе зажглась лампочка, это означало, что на пульте внутренней охраны ФБР кто-то воспользовался экранированным телефоном. Оператор не спускал глаз с магнитофона, он вслушивался с вниманием опытного профессионала. Внезапно он нажал на переключатель, лента завертелась, и он сразу же выключил магнитофон. Спустя несколько мгновений он снова включил его, и лента вновь завертелась. В пятнадцати кварталах к северу Варах следил за разговором, который вел парк. Фразы были составлены из слов, вырезанных из нескольких магнитофонных лент. Как и было задумано, голос на другом конце провода звучал громче обычного. Это был голос человека, не желающего сознаваться в своей болезни, борющегося за то, чтобы выглядеть нормальным и поэтому говорившего неестественно. Тембр голоса соответствовал психологическому состоянию говорившего. Громкое распоряжение звучало авторитетно, что уменьшало возможность подзрения в подлоге. «Да, что такое?» — ясно послышался сердитый голос. «Мистер Гувер», — говорит старший агент Парк из внутренней охраны. Агенты Лонгворф, Крэпс и... Парк остановился, забыв третью фамилию, лицо выражало растерянность. «Солтер», — прошептал Варак. «Солтер, сэр». Лонгворф, Крэпс и Солтер... Они прибыли, и по их словам я должен был позвонить вам для уточнения распоряжения. Они сказали, что их следует провести наверх в ваш кабинет, а одного следует провести к релейному контролю. «Эти люди», — перебил Гувер резким голосом, — «находятся здесь по моему личному приказу. Поступайте, как они вам скажут. Им следует оказывать полную поддержку, причем никто не должен об этом знать, ясно?» «Да, сэр». «Так как ваше имя?» Старший агент Лестер Парк, сэр. Последовала пауза. Варак весь напрягся и задержал дыхание. Пауза была слишком продолжительной. Я запомню вас. Наконец последовал ответ. Доброй ночи, парк. Послышался щелчок, означавший конец разговора. Варак вздохнул с облегчением. Сработало даже упоминание имени, оно было взято из разговора, в котором Гувер жаловался на возросшую преступность в Рог-Грик-Парке. «Кажется, он плох, верно?» Парк повесил трубку и протянул руку за тремяночными пропусками. «Он очень мужественный человек», — сказал Варок. «Он спросил ваше имя?» «Да», — ответил агент, вставляя пропуска в автоматический таймер. «Если случится худшее, вы можете быть отмечены», — добавил Варок, так, чтобы не слышали двое его коллег. «Что?» — удивленно взглянул Парк. «Моя догадка неофициальная. Не понимаю вас. Вам и не надо понимать. Но вы слышали его, и я тоже слышал, что он сказал. Советуйтесь сами с собой, как нас учить руководство. Вы сами ответите мне, если поймете. Директор — лучший друг, который у меня когда-либо был». Парк пристально взглянул на Варка. «Ля Йолла", сказал он. «Ля Йолла", ответил Варк. За этим названием скрывалось гораздо больше, чем просто прибрежный городок в Калифорнии. Уже многие годы ходили слухи о великих проектах тайного диктатора, о дворце с видом на океан, о незримом правительстве, хранящем секреты нации. Женщина средних лет с грустным лицом следила за секундной стрелкой на стенных часов в маленькой студии. Осталось 55 секунд. Телефон стоял на столе перед магнитофоном, которым она пользовалась для репетиций. Снова и снова, на протяжении всей недели, она готовилась к одной единственной роли, которую нужно было исполнить всего лишь за минуту. «Репетиция. Роль». Почти совсем забытые слова. Женщина была не глупа. Этот странноватый блондин, который нанял ее, почти ничего не объяснил, но все же она поняла, что ей предложено выполнить доброе дело. Дело, осуществить которое стремились люди, гораздо лучше, чем тот, с кем ей придется говорить по телефону через... 40 секунд. Воспоминания нахлынули на женщину, внимательно следившую за движением секундной стрелки, приближавшейся к заданной отметке. Все говорили, что ее муж обладал большим талантом, он должен был бы стать звездой, настоящей звездой, а не случайным обладателем фотогеничной внешности. Все так считали. А потом пришли и сказали, что он в списке, в страшном списке, означавшем, что он недобропорядочный гражданин. И на всех внесенных в список навесили ярлык «подрывной элемент». И ярлык прижился. Молодые люди в темных костюмах с плотно сжатыми губами стали появляться в студиях и кабинетах продюсеров. Федеральное бюро расследований. Они прикрывали двери и вели частные беседы. Подрывной элемент. Эти слова ассоциировались с человеком, с которым она собиралась говорить. Женщина взяла телефонную трубку. «За тебя, мой любимый», — прошептала она. Она полностью успокоилась, овладела собой, профессионализм победил. Это будет главная роль в ее жизни. Джон Эдгар Гувер лежал в постели, пытаясь сосредоточиться на телеэкране, находившемся на противоположной стене комнаты. Он то и дело переключал каналы с помощью дистанционного управления, но изображение не становилось лучше. Он чувствовал себя неважно, в горле была странная сухость. Никогда раньше не испытывал он такого чувства, будто в шее просверлили отверстие и слишком большой объем воздуха попадал в верхнюю часть груди. Боли он не чувствовал, было лишь неприятное ощущение, каким-то образом связанное с искажением звука в телевизоре. Звук то появлялся, то исчезал, становился то громче, то мягче. К своему удивлению он почувствовал, что проголодался. В это время он никогда не испытывал голода, он приучил себя к строгому режиму. Все это раздражало Гувера, и раздражение усилилось от звонка его личного телефона. В Вашингтоне этот номер знало не более десяти человек, кроме того, сейчас он не был настроен обсуждать серьезные дела. Он взял трубку и раздраженно спросил, «Да, в чем дело?» «Мистер Гувер». «Сожалею, что беспокою вас, но речь идет о неотложном деле. Мисс Гэнди? Что происходит с его слухом? Голос Гэнди как будто плыл. Он то появлялся, то исчезал, то становился громче, то мягче. В чем дело, мисс Гэнди? Президент позвонил из Кэмп Дэвида. Он на пути в Белый дом и хотел бы, чтобы вы встретились сегодня с мистером Холдеманом». «Сегодня? С какой стати?» Он просил передать, что речь идет о деле чрезвычайной важности, касающемся информации, собранной ЦРУ за последние двое суток. Джон Эдгар Гувер невольно скорчил гримассу. Центральное разведывательное управление, это шайка платных доносчиков во главе с ортодоксальным либералом, вызывала отвращение, им нельзя доверять. Да и нынешнему хозяину Белого дома тоже. Однако, если он располагал данными, которые касались бюро, и если была настоятельная необходимость среди ночи посылать для этого человека, причем такого человека, то не было смысла отклонять предложение. Гуверу хотелось, чтобы сухость в горле исчезла. Она его тоже раздражала, и что-то еще волновало его. «Мисс Гэнди, у президента есть мой телефон. Почему же он сам не позвонил?» «Он думал, вы ужинаете в ресторане». Он знает, вы не любите, когда вас беспокоят. Он поручил мне организовать встречу. Гувер взглянул поверх очков на часы. Всего лишь четверть одиннадцатого. Он уехал от Толсона в 8 вечера, почувствовав внезапную слабость. Информация президента не точна, он был не в ресторане, а у друга. Он настолько устал, что сегодня лег раньше, чем обычно. «Я приму Холдемана у себя дома». «Я так и предполагал, сэр. Президент подумал, что вы пожелаете продиктовать какие-либо указания агентам на местах. Я согласилась приехать вместе с мистером Холдеманом. За мной заедет машина из Белого дома». «Вы поступили правильно, мисс Гэнди. Видимо, у них есть что-то интересное». Президент просил никому не говорить, что мистер Холдеман направляется к вам, иначе, как сказал президент, он окажется в щекотливом положении. Воспользуйтесь боковым входом, мисс Гэнди. У вас есть ключ. Сигнализация будет отключена. Я предупрежу охрану. Все понятно, мистер Гувер. Женщина средних лет положила телефонную трубку и откинулась в кресле. Получилось. Действительно получилось. Она следовала нужной интонации, каждому изменению тональности воспроизводила все неуловимые паузы, характерные носовые звуки. Превосходно. Замечательно, что она ни секунды не волновалась, как будто страхи последних двадцати лет исчезли в одно мгновение. Ей предстояло позвонить еще в одно место, теперь можно было говорить каким угодно голосом, чем естественнее, тем лучше. Она набрала номер. «Белый дом», — ответил голос на линии. «Говорят, из ФБР, голубчик», — сказала актриса со слегка уловимым южным акцентом. «Есть информация...» «Ничего срочного. Сегодня вечером в девять часов директор получил сообщение мистера Холдемана. Мы подтверждаем его получение. Это все...» «Все в порядке, подтверждено. Я так и запишу. Душный день, не так ли?» Зато чудный вечер, — ответила актриса, — самый прекрасный из всех. Кому-то сегодня явно везет. У меня другие планы. Спокойной ночи, Белый дом. Доброй ночи, Бюро. Женщина поднялась с кресла, взяла блокнот. Нам удалось, мой любимый, — прошептала она. Ее последняя роль была самой лучшей. Она отомстила и была свободна. Водитель фургона внимательно изучал индикаторы, следя за электрическим полем. В левой нижней и центральной зоне нагрузка сети ослабла, что означало отключение сигнальных систем в этих секторах. Сюда входили подъезд к дому и тропинка, ведущая к заднему входу в дом. Все шло по расписанию. Водитель посмотрел на часы, пора было лезть на столб. Он еще раз проверил аппаратуру. Когда он вырубит тумблер, снабжение резиденции Гувера электричеством будет прервано. Освещение, телевизоры, радиоприемники, все отключится, затем начнет работать с перебоями. Отключение продлится 20 секунд, не больше. Этого будет достаточно, чтобы посеять смятение. Однако требовалось сделать еще кое-что. Если и сегодня введенный много лет назад распорядок будет сохранен, то... Он снова посмотрел на часы. Пора. Водитель открыл задние двери фургона и спрыгнул на мостовую. Затем быстро подошел к столбу, отсоединил один конец страховочного пояса, обвязал его вокруг столба и пристегнул к своему ремню. На ноги надел кошки. Оглянулся. Вокруг никого не было. Он стал карабкаться по столбу и через каких-нибудь 30 секунд был уже почти на самом верху. Уличный фонарь светил слишком ярко, слишком опасно, прямо над ним. Водитель вынул из кармана воздушный пистолет, заряженный свинцовыми дробинками. Он внимательно осмотрелся вокруг, затем прицелился в светящую лампу и выстрелил. Раздался щелчок, за которым последовал статический разряд. Свет потух. Он подождал, не двигаясь. Было тихо. Расстегнув сумку с инструментом, он вынул из нее металлический цилиндр длиной 18 дюймов. Это был ствол необычного ружья. Из другого отделения сумки он достал тяжелый стальной стержень и прикрепил его к стволу. Из третьего отделения водитель извлек инфракрасный 12-дюймовый телескоп, крепление которого было точно подогнано к стволу и обеспечивало абсолютную точность. Наконец мужчина вынул из куртки казенную часть, затвор и спусковой механизм. Ружье было собрано полностью. Он проверил ход затвора, все было в порядке. Не хватало лишь заряда. Осторожно держа ружье в левой руке, водитель правой достал стальную стрелу, задняя расширенная часть которой была покрыта светящейся краской. Он вставил стрелу в ружье, закрыл затвор, взвел курок, Ружье было готово к выстрелу. Посмотрев в светящийся зеленый круг прицела, водитель аккуратно навел его на заднюю дверь дома директора ФБР. Она была отлично видна. Несмотря на темноту, картина была четкой. Пересекающиеся линии прицела фокусировались на ступеньках перед входом. Он ждал. Время тянулось медленно. Часы показывали без 7.11, он не мог оставаться здесь дольше, ему нужно было вернуться в фургон. Вдруг он увидел, как зажегся фонарь над входом, и дверь распахнулась. Водитель почувствовал облегчение. В прицеле он увидел огромное животное, это был бульдог-великан, принадлежавший гуверу и слывший чрезвычайно злым. Говорили, что директор получал удовольствие, когда его лицо сравнивали с мордой пса. Многолетнее правило было соблюдено. Каждый вечер от 10.45 до 11.00 Гувер или Анни Филдс выпускали собаку на прогулку по территории резиденции. Дверь закрылась, фонарь продолжал гореть, водитель не выпускал животное из вида. Пересекающиеся линии прицела сошлись на шее пса. Наконец раздался тихий металлический щелчок выстрела. Прицел было видно, как глаза бульдога внезапно расширились, огромные челюсти отвисли, животное свалилось на землю, не издав ни звука. Неброский серый автомобиль остановился в ста ярдах от подъездной дорожки, ведущей к дому номер 4936 по 30-й улице. Высокий человек в темном костюме вышел из машины и огляделся. Неподалеку от резиденции посла Перу какая-то женщина прогуливала до Алмацкого дога. С другой стороны, на расстоянии около двухсот ярдов, парочка шла по дорожке к освещенному входу в дом. Все было спокойно. Мужчина взглянул на часы. У него оставалось с полминуты до намеченного срока, а затем ровно двадцать секунд. Человек кивнул водителю и быстро зашагал в направлении подъездной дорожки, двигаясь бесшумно, благодаря мягкой подошве ботинок. Свернув на затемненную дорожку и не замедляя скорости, он подошел к двери в стене, вынул из кармана небольшой воздушный пистолет, переложил его в левую руку. Стрела была на месте, но он надеялся, что в ней не будет необходимости. Снова посмотрел на часы. «Одиннадцать секунд». Он набросил еще три секунды, на всякий случай приготовил ключ, зажатый в правой руке. Время. Он вставил ключ, повернул его, открыл дверь и вошел во двор, оставив дверь чуть приоткрытой. На траве лежала огромная собака с широко раскрытой пастью. Стрелу он вынет на обратном пути, а след наркотика исчезнет к утру. Мужчина сунул пистолет в карман, быстро подошел к двери дома, мозг отсчитывал секунды. Ему было видно мигание света во всем доме. По его подсчетам оставалось девять секунд, когда он вставил в замок второй ключ. Ключ не проворачивался. Замок заело. Он яростно орудовал ключом четыре секунды. Три Его пальцы, пальцы хирурга в тонких перчатках осторожно и быстро шевелили зубчатым металлом в отверстии, словно скальперем в теле. Две секунды. Одна. Дверь открылась. Высокий мужчина вошел, вновь оставив дверь приоткрытой. Он стоял в прихожей и прислушивался. Освещение снова стало нормальным. С другой стороны дома слышался звук работающего телевизора в комнате прислуги. Сверху тоже, не так громко, но отчетливо доносились звуки, передавали, видимо, 11-часовые новости. У доктора промелькнула мысль, что же будут говорить завтра в этих новостях. Ему захотелось остаться в Вашингтоне, чтобы все слышать самому. Он подошел к лестнице и стал подниматься. Наверху он остановился перед дверью в комнату человека, которого жаждал увидеть уже 20 лет. Жаждал с той ненавистью, ярой ненавистью, такой, которая никогда не забывается. Он осторожно повернул ручку и открыл дверь. Директор дремал, его огромная голова склонилась на бок, щеки нависали над толстой шеей. В жирных женственных руках были зажаты очки, в которых он из-за тщеславия не позволял себе появляться на публике. Доктор подошел к телевизору, включил звук на полную громкость, так, чтобы он заполнил всю комнату. Затем подошел к кровати и пристально посмотрел на того, кого так ненавидел. Голова директора упала вниз, затем дернулась резко вверх, он снова контролировал себя. «Что?» «Наденьте очки!» — перекричал в телевизор доктор. «Что это? Мисс Генди? Кто вы? Вы не...» Трясущимися руками Гувер надел очки. «Смотрите внимательней, Прошло двадцать два года. Глаза, вылезающие из орбит и закрытые складками кожи, прищурились за линзами. «Вы? Каким образом?» «Двадцать два года», — продолжил доктор методичным голосом, но достаточно громко, чтобы заглушить вой сирен и музыку, несущуюся из телевизора. Из кармана он достал шприц. «У меня теперь другое имя и практика в Париже». Мои пациенты, конечно же, кое-что слышали, но это их нисколько не беспокоит. Американского доктора считают одним из лучших в клинике. Внезапно директор протянул руку к ночному столику. Доктор бросился вперед и прижал мягкое запястье к матрасу. Гувер пытался кричать, но доктор зажал ему локтем рот. Он поднял вверх голую трясущуюся руку, зубами снял резиновый колпачок с иглы и воткнул ее в дряблое тело под мышкой. Водитель серого автомобиля повернулся в сторону дома, его глаза следили за окнами второго этажа. Свет погас на пять секунд, потом снова зажегся. Значит, доктор выполнил свою миссию. Он нашел переключатель в изголовье кровати и отключил сигнализацию. Нельзя было терять ни секунды. Водитель взял микрофон радиопередатчика и нажал на кнопку. «Первая фаза завершена», — четко сказал он с явно выраженным английским акцентом. Кабинет занимал в длину почти 40 футов. Большой стол из черного дерева был слегка приподнят, что заставляло сидящих в кожаных креслах посетителей смотреть снизу на хозяина кабинета. За столом вдоль всей стены были выставлены флаги. Флаг Федерального бюро расследований располагался в центре вместе с национальным флагом. Варок неподвижно стоял перед столом и следил за двумя телефонами. Одна трубка была снята, это была прямая линия связи с подвалом здания, с человеком в релейной аппаратной, где осуществлялся контроль за всей сигнализацией. Другой телефон использовался для внешней связи, минуя оператора бюро. На наборном диске отсутствовал обычный кружочек с напечатанными на нем номером телефона. Средний ящик стола был выдвинут. Рядом стоял второй человек. Свет настольной лампы падал на его правую руку, которую он держал в ящике ладонью вверх, касаясь пальцами небольшого коленчатого переключателя, закрепленного под крышкой стола. Зазвонил телефон. Варак тут же взял трубку и сказал спокойно лишь одно слово. «Кабинет. Первая фаза завершена», — последовал ответ. Варак кивнул. Человек, стоявший перед ним, повернул невидимый переключатель. Четырьмя этажами ниже, в бетонированной комнате, третий человек наблюдал за настенным щитом, разбитым на темные квадраты. Он услышал свист из телефонной трубки, которая лежала рядом на железном столе. Внезапно звонок разорвал тишину помещения. В центре щита зажглась ярко-красная лампочка. Человек нажал на квадрат, расположенный под вспыхнувшей красной лампой. Воцарилась тишина. Дежурный с обезумевшим видом ворвался из коридора в комнату. «У нас проверка», — сказал человек, находившийся у щита, спокойно повесив трубку. «Я же вас предупреждал». «Господи!» — воскликнул дежурный, глубоко вздохнув. «С вами ночными пташками можно заработать инфаркт». «Не позволяйте нам этого!» — последовал насмешливый ответ. Ларок следил за тем, как Солтер открыл дверь шкафа, расположенного за флагами, и зажег внутренний свет. Обе трубки были положены на место, оставалось лишь позвонить одному человеку. «Не Генезису, Генезис скончался». Им теперь стал «Браво», и ему будет доложено о том, что операция завершена. В нескольких футах от флагов стояли две обычные металлические коляски. Привычное зрелище в коридорах бюро, на них курьеры возили горы бумаги из одного кабинета в другой. Через несколько минут в них положат сотни, а может быть и тысячи досье, спустят вниз и провезут мимо старшего агента по фамилии Парк к ожидающему лимузину. Досье Эдгара Гувара «Предадут огню». И зарождающийся четвертый рейх будет прикончен на корню. «Варак!» «Быстро!» Крик раздался из шкафа, расположенного за флагами. Варак бросился туда. Стальной сейф открыт, дверцы распахнуты, четыре ящика выдвинуты. Два ящика слева до отказа были набиты бумагами. Досье от А до Л были на месте. Два ящика справа оказались пустыми. Металлические перегородки повалились друг на друга, поскольку ничто больше не сдерживало их. Досье от М до З, половина всей мерзости, которую хранил в своих шкафах Эдгар Гувер, исчезли.